Глава восьмая. «Он с ума сошёл?» — сквозь зубы процедил Стах. «Кто?» «Бранд, отшельник. Только что вышел на связь и сообщил. Его нора обнаружена. Он отбился, взял одного пленного и летит с ним сюда. Ты что-нибудь понимаешь? Он свихнулся, это точно. Наведёт гостей на цитадель». Ираклий тяжело дышал, в его годы бег давался нелегко, а пришлось совершить пробежку по штольням цитадели, когда оставшийся на центральном пульсе стах прислал за ним младшего мальчишку Шнайдеров, ценного расторопностью и неболтливостью. Не прошло и часа, как миновала опасность, и люди, поддавшись уговорам, мало-помалу разбрелись пожилым штрекам. Никто не успокоился по-настоящему, все понимали, что беда отступила лишь на время — Ираклий заходил ко всем по очереди, беседовал с людьми, подбадривал отчаявшихся, даже шутил через силу. Пришлось все бросить и бежать. «Может, и не наведет, отдышавшись и поразмыслив, сказал он. «Куда от нас рванули Мирмикантропы? На юг?» М -м, «Почти точно на юг. Значит, на обманный полуостров. Понимаешь, о чем я говорю?» Стах кивнул. Выветренные скалистые формации упомянутого полуострова на удивление напоминали рукотворные ландшафты — Взглянуть издали с определенного ракурса, и вот тебе круто изогнутый арочный мост. Вот целый ряд жилых домов, вот явная промышленная зона с химическим комбинатом на переднем плане, а вот тут в сторонке обширный лесопарк, и не сразу поймешь, что деревья в нем каменные. Потому-то одинокий мермикантроп купившись на иллюзию, и вызвал подмогу. По той же причине никому из людей никогда не приходило в голову селиться ближе часа полета на катере от обманного полуострова. Не сошли еще с ума. Зато на обманном в изобилии водились мелкие стайные клешники, отличающиеся особой свирепостью, ядовитые насекомые и электрические скунсы, при малейшем испуге стреляющие молниями из-под хвоста. Незваным пришельцам не придется скучать. «Они скоро вернутся», — сказал Стах если только не отвлекутся по пути на что-нибудь более интересное. «Тем временем Бранд может проскочить незамеченным». «Допустим, что так. А на что нам пленный?» Ираклий пожал с уплыми плечами. «Понятия не имею. Знаешь, я ведь успел повоевать с мермикантропами немного более твоего. Иногда мы брали их в плен, это точно. Говорили, что в контрразведке их обрабатывали так, что они выли от боли, Это мермикантропа-то. Человек от такой обработки загнулся бы в две секунды». И ни разу из этого не вышло никакого толку. Химиотерапия тоже не слишком эффективна». «А я что говорю?» «Погоди, если Бранд тащит сюда пленного, то он наверняка что-то придумал. Я его знаю. Он больше ничего не передавал?» Стах скривился. «Передавал, но это совсем бред. Велит не просит, а именно велит нам взять еще одного пленного, по возможности неповрежденного телесно и обязательно мужского пола. Чем скорее, тем лучше. Как тебе это нравится?» «Мы...» «Можем это сделать?» — спросил Ираклий, озабоченно подсчетав Лысину. «Не собираюсь пробовать», — отрезал Стах. «По-моему, он тронулся. Не забудь, у него не так давно погиб сын. Я тут, пока тебя не было, побеседовал с Хелен, его дочерью. Ты подтвердила, что отец в последнее время был какой-то странный?» «Хм, «Ты тоже станешь странным, если твоего сына разорвет клешняк», — возразил Ираклий. «Может, Брант и сошел с ума, но я бы все же рискнул к нему прислушаться. Ты не против?» «Против, но ты у нас старейшина, так что решай сам. Только когда дело дойдет до ловли мермикантропов, на меня не очень рассчитывай. И за маскировку Цацаделли я в таких условиях ответственности нести не могу». «Потише», — предостерег Ираклий. «Этот разговор не для всяких ушей». «Извини», — буркнул Стах. «И так тяжело, когда под руку суются всякие сумасшедшие». Ираклий покачал головой. «Ты сам сказал, что мермикантры повернутся. Я тоже это знаю, и все знают. Они умеют искать. Нет, я не хочу сказать ничего плохого. Ты лучший среди нас эксперт по маскировке. Но всё же рано или поздно они нас найдут, согласен. Они уже взяли это место на заметку. У нас в запасе есть несколько часов или дней, в самом худшем случае — одна-две пульсации. Ты знаешь, что случится потом, чем мы рискуем, положившись на Бранда». В худшем случае, несколькими днями крысиного существования. «Не скажи это при всех», — проворчал Стах. «Кое-кто из наших с удовольствием перегрызет другому горло за эти самые несколько дней для приговоренного час отсрочки вечность». «Ты стал плохо думать о людях», — укорил Ираклий. «Я всегда о них так думал. И о тебе, кстати, тоже. Тут не может быть исключений. Мы люди, а не мирмикантропы. А вот ты стал оптимистом на старости лет». «Я не понял. Ты предлагаешь ничего не предпринимать?» Стах промолчал. «Тогда я пойду соберу охотников», — сказал Ираклий. им насчет второго пленного и будем надеяться, что Бранд знает, что делать». «Тебе решать», — бросил Стах. Прошло два часа, прежде чем навьюченный тяжелым грузом Бранд достиг цитадели. Мермикантропы поблизости не появлялись. Один раз далеко на востоке проплыл их громадный корабль и медленно закатился за горизонт. Понемногу вечерело, желтое солнце, клонясь к закату, не краснело, а напротив светлело, заметно уменьшившись в поперечнике. Завтра оно раскалится до бела. За это время только один раз ожила спутниковая связь. Этьен Леклерк напряженным голосом сообщил, что его убежище, похоже, обнаружено. Стах дернул щекой, по части маскировки он никогда не имел к жилищу Леклерков никаких претензий. Ни скалистая горушка, как у Бранда, и ни лабиринт пещер, как цитадель. Дом Этьена прятался под рукотворным озером, заполнившим горное ущелье после вроде бы естественного каменного обвала. По словам Леклерка, по не нашли дальних замаскированных входов, но по всему видно собираются взорвать за пруду и спустить воду. Для чего, можно не спрашивать. Как они вынехали полость в одном озеро, оставалось гадать. Напоследок Леклерк сказал, что попытается выйти через дальний лаз, напасть на чужаков с и хотя бы ненадолго отвлечь их от дома. И попрощался. Помощи он не просил, как не просил позаботиться о семье, Первое немыслимо без окончательной демаскировки Цитадели, а второе, разумелось, само собой. Конечно, лишь в том случае, если семья Этьена уцелеет, что более чем сомнительно. Стах сжал кулаки так, что обелели костяшки пальцев. Сиди и жди, ничего нельзя сделать, ничего, ничегошеньки. А тут еще этот Бран со своей нелепой выдумкой... Бранда Стах увидел очень скоро, забыв, где находятся дальние входы в цитадель, дурень со своей ношей на плече топтался недалеко от главного входа, рассчитывая попасть в поле зрения одного из глаз. Хорошо еще, что у него хватило ума топтаться по щебенке, а не по мягкой земле, иначе он оставил бы таких следов, что уж проще было повесить для Мермикантропа в таблицу «Термобомбу сюда!» Скрипнув зубами, Стах открыл вход. Немного подумал и, поморщившись, пошел встречать. Не хватало еще, чтобы давно не гостивший в цитадели отшельник позабыл расположение и свойства ловушек. Вот угробится сейчас зазря и угробит свою идею, наверняка дурацкую».